Тобольские архистратиги Филофей и митрополит Антоний «Буде же еще можно править, то лучше бы он побыл», так вздыхал Петр, подписывая прошение об отставке 70-летнего митрополита Филофея. 14 лет Филофей управлял самой дикой митрополией. Сибирь не нуждалась в Христе. Ее охраняли идолы с кровавыми устами, и беснующиеся шаманы, что впускали в себя дух дурения. Божьи заповеди мешали безжалостным таежным дельцам добывать пушнину, мягкое золото. И смиренные молитвы не могли заглушить страшных предсмертных криков раскольников, взошедших на костры. Филофей предъявил Петру итоги своих трудов. Он окрестил 30 тысяч язычников, увеличил число храмов со 160-ти, До 448 и в строительстве 37 из них участвовал лично. Филофей отчитался и уехал в Тюмень, в Троицкий монастырь, простым монахом. В Тобольске ждали нового митрополита, а в столице ломали голову. Кого же послать? Кажется, невелика задача. Должность почетная, а ученых и властных священников в государстве всегда хватало. Но Сибирь? Нужен был не вельможа, а вождь. Вот и сослали на митрополию самого строптивого, черниговского архиепископа Антония Стаховского. Антоний имел дерзость заступиться перед Меньшиковым за иеромонаха Порфирия, который увидел в небе непонятное знамение, комету с мечами и литерой «П». Парфирия забрали в Преображенский приказ, лишили сана, пытали на дыбе, и потом отправили каяться на Соловки. А неуступчивый Антоний поехал в Тобольск. Троицкий собор в Тюмени строился с 1708 по 1715 год. Последние четыре года за работами наблюдал сам бывший митрополит Филофей. В облике храма сочетаются черты древнерусского зодчества, стиля барокко и украинские мотивы. потому что строителями были малороссийские мастера, привезенные Филофеем с родины. Главы собора ориентированы по сторонам света, они поставлены на углы здания. Так было принято на Украине. Форма куполов и декор – барочные. Троицкий собор олицетворяет переход от национальных традиций к европейским. Филофей – тюменский схемонах, и при новом митрополите оставался духовным лидером Сибири. Он помогал Антонию. Он понимал, что одними молитвами дел не сделать, и теперь боролся за церковь, письмами и челобитными. В 1720 году он оспорил указ губернатора Черкасского, который запретил строить храмы на казенные деньги, перестал платить попам содержание и увеличил ясак для крещенных инородцев. Филофей направил в столицу жалобу и добился отмены постановлений губернатора. Филофей призвал к ответу березовского коменданта Инглеса, который притеснял попов, избивал их и даже топтал конями. Он наказал сборщиков ясака, которые смучивали сынародцев пушнину сверх меры. Он образумил Тобольского голову служилых татар Сабанку, которая не давал креститься татарам. Божьим словом и челобитный, упрямый старец наводил порядок в землях, отдаленных от его скромной тюменской кельи на сотни и тысячи верст. Филофей освободил из холопства самоедов в Березове и крещенных татар в Тюмени, а в 1726 году добился царского указа, что все крепостные, язычники и мусульмане получают вольную, если примут православие. В 1922 году священники-обновленцы скрытно изъяли мощи святителя Филофея из погребения в Свято-Троицком монастыре и спрятали в наскоро сооруженном склепе в Вознесенской церкви. А советские власти демонстрировали тюменцам пустой гроб как свидетельство обмана церковников. Тайну перезахоронения священники передавали друг другу устно. В 2006 году начались поиски склепа, и вскоре он был обнаружен. Мощи Филофея перенесли обратно в монастырь. Рака с останками святителя была выставлена в Троицком соборе. Потом ее переместили в Петропавловскую церковь. Филофей был озабочен тем, что Сибирь не имеет своих святых, хотя уже обретены и почитаемы в народе мощи Симеона Верхотурского и Василия Мангазейского. И владыка подготовил канонизацию этих подвижников. Составил тропарь и кандак праведному Симеону и канон мученику Василию. Филофей умер в своей келье 31 мая 1727 года. Ему было 77 лет. Он завещал похоронить себя в любимом монастыре на дороге у западного входа в Троицкий собор, вне церкви, на пути дабы мимоходящие попирали ногами прах мой. Через много лет над его могилой все же поставят сень и соорудят деревянную паперть. А еще через два с половиной века, в 1984 году, на соборе сибирских святых Филофея Лещинского канонизируют в лике святителей. В 2015 году Раку с мощами святого Филофея перенесут в Петропавловскую церковь Свято-Троицкого монастыря. А на поприще Филофея продолжал труды митрополит Антоний. Он отправлял миссии на Камчатку и в Китай, строил новые храмы и с печалью вспоминал те времена, когда был ректором Черниговского коллегиума, переводил творения отцов церкви и собирал духовную библиотеку. В Сибири образованность сводилась к набору житейских практик. Вместо логики была смекалка. Латынь заменяла наречия самоедов, а историю и богословие – жуткие предания о золотой бабе. Антоний не мирился с варварством. Он расширил славяно-русскую школу Филофея, ввел новые дисциплины и увеличил срок учебы до шести лет. В 1725 году он открыл в Иркутске русско-монгольскую школу, которая готовила проповедников для Китая. Сибирь не сломит дух просвещенного Антония, не заставит подгибаться под губернское начальство или под императорских фаворитов. В 1736 году Антоний осмелится перечить даже всесильному Берону. Он будет защищать скромных березовских попов, которые, вопреки запрету, совершали требы для томящихся в Березове опальных князей долгоруких. 27 марта 1740 года многопудовый колокол Софийского собора мощным звоном объявит об окончании 20-летней ссылки митрополита Антония Стаховского. И дальше Антоний будет служить Сибири уже как святой.